Глава 21. Не уверена, что как следует выспалась после этого. В семь телефон зажужжал сообщением от Джерома. В LA едва забрежал рассвет с вопросом о дозировке успокоительных таблеток для Лео. У меня было аптечное приложение, так что я открыла рецепт и отправила скриншот Джерома, у которого было точно такое же приложение, и он мог бы справиться сам. Через минуту он позвонил по видеосвязи со своего лэптопа. Я собралась объяснить ему, где находится аптека, но у Джерома на экране был жуткий вид. Глаза красные, серебристые волосы торчат потными патлами. Я сказала, «Ты что, еще не ложился?» Он опустился в свое гигантское кожаное кресло. Если бы что-то случилось с детьми, он был бы в панике, а не в таком подавленном состоянии. В чем бы там ни было дело, я забралась обратно в постель и натянула одеяло на голые ноги. Я сказала, «Что?» Джером сказал, «Ты правда не открывала твиттер, да?» «О, Господи!» Короче, мне кажется, меня, э, меня отменили, как это теперь называют. Сперва я не поняла, что он хотел сказать, а потом у меня возникло сомнение, что он правильно выразил свою мысль. Я спросила, где дети? Дети еще спали. И сказала, что ты натворил? Ну, 15 лет назад он вскинул брови с таким видом, словно я сразу должна была понять, что он ни при чем. Когда я жил в Денвере, это было перед самым нашим знакомством. Я кивнула, мысленно желая, чтобы он просто скинул мне краткое описание своего проступка, и я бы сразу глянула в конец. Я выставлялся в старой галерее Питера. Вот уж кого легко могли бы отменить, так это Питера Бола. Он просто напрашивался. И там была, ну знаешь, мы называли их галерейными девочками, наверное, сейчас так уже не говорят. Была там молодая леди, работавшая помощницей Питера. Я сказала, Джером, что ты натворил? Я встречался с ней, мы встречались по обоюдному согласию. Он скинул руки. Месяцев шесть встречались, сходились, расходились. Спонтанно так, ну, в общем, спонтанно, в смысле без обязательств. Бурный был Роман, ей был 21. Я подсчитала, 15 лет назад Джерому было 36, поскольку мне сейчас 40, а Джером старше меня на 11 лет. Когда мы познакомились, я знала, что Джером уже встречался с моими ровесницами. Но знал я и то, что самые длинные отношения у него были с женщиной старше его на 8 лет. И мне виделся в этом некий баланс. Нельзя сказать, что его интересовала только власть или девушки без грамма жира. Он любил флирт, и я это видела, и мне это нравилось. Но он не был ушлом. Он предпочитал ухмыляться, щуриться, закусывать губу, гладить ножку своего бокала, не массировать плечи, не разговаривать с сиськами, не дышать на тебя луком. Он сказал, уверен, у меня до сих пор есть любовные письма на старом аккаунте Яху. Джером, сказала я, что случилось? Он вздохнул и поднес к себе чашку кофе, но не отпил, а просто уставился в нее. Эта женщина, ее зовут Джасмин Уайлд, фамилия настоящая, она теперь делает перформансы в Бруклине. И ее, очевидно, ее новый номер про меня. Что значит номер? перформанс она сидит на скамейке в парке и начинает разговаривать с любым кто подойдет и станет ее слушать и так пару часов это же из фореста гампа секунду он выглядел озадаченным а затем стал давиться от смеха гораздо дольше чем того заслуживало мое замечание я подождала пока он успокоился и сказала мне самой загуглить или в чем там суть э окей он утер слезы выступившие от смеха То есть в чем она меня обвиняет, это в том, что я встречался с ней, когда мне было 36, а ей 21. Должно быть что-то еще. Само собой, она это говорит, потому что я был успешным художником, что разве я был успешным 15 лет назад? Наверное, в ее глазах. Но я был на мели, я только начинал. Для меня галерея — это власть. Они рулят продажами и деньгами, а я просто мартышка в клетке. В любом случае, она говорит, у меня была власть, потому что она работала в галерее, а я был успешным. Так что даже если тогда она так не считала, по-видимому, это значит, что я ее использовал. А это не так? Я же только что сказал, что нет, голос Черома взлетел до фальцета. Я несколько раз порывал с ней, потом она порвала со мной. Я бывал с ней в компаниях, познакомил с нужными людьми, как хороший парень, но теперь это, по-видимому, называется окучивание. Как у педофила с малолеткой? Джером скривился, «Господи, Боди, похоже на то». И она рассказывает об этом на скамейке в парке. Он снова стал отчаянно смеяться, затем сказал, «Извини, я просто...» Ты представил ее в белом костюме с коробкой шоколадных конфет? Все еще смеясь, он надел очки для чтения, достал свой телефон и стал что-то нажимать. Он сказал, «Сейчас скину тебе ссылку». Мой телефон завибрировал, на экране возникла ссылка, и я перешла по видео в Твиттере. На скамейке сидела стройная блондинка с длинными спутанными волосами, держа руки в воздухе перед собой. Двухдневный давности комментарий гласил «Я смотрю гениальную Wild Jazz, и кровь закипает». Послушайте, через что подлец Джером Уэйджер заставил ее пройти. «CGR Gallery, пожалуйста, не давайте этому человеку выставочное пространство весной». «Что ж, мне нужно посмотреть», — сказала я. «Нужно самой составить представление. Это не то, от чего меня надо оберегать». Я знала, что не стоит ждать извинений за то, что он не ввел меня в курс дела раньше. Он сказал, «Когда посмотришь, скажи, что думаешь. Честно, я, ты знаешь, я всегда был неидеален. Я тогда больше пил. И думаю, она ожидала, что я буду хранить верность, хотя я смотрел на это по-другому. Но эти люди пытаются добиться, чтобы меня уволили». «Из колледжа?» — спросила я. Тупой вопрос. Поскольку хотя большая часть дохода Джерома поступала от комиссионных и продаж, его единственной реальной работой было преподавание в колледже Отис. «Если только потому, что она была в таком возрасте», — сказал он. «Хотя она не была в колледже, а я тогда еще не преподавал». Я сказала, «Джером, это какая-то бессмыслица». Он кивнул, но я намекала, что здесь чего-то не хватает. Из этого нельзя было сделать сильную историю, Либо он чего-то не договаривал, либо чего-то недопонимал, забыв, как многие мужчины в подобной ситуации за прошедший год, о том, что натворил. Теперь, когда я открыла твиттер, лицо Джерома появилось в окошке в углу моего экрана. Я ввела его имя в поисковую строку и увидела десятки подобных твитов, стопку одинаковых иконок видео, застывших на том же моменте, а чуть ниже свою собственную учетную запись. После выборов 2016 года я решила поберечь свои нервы и проверять аккаунт только раз в неделю, в основном для рекламных постов старлеток в клетке. Но теперь кто-то тегнул меня в связи с этим. «Эй, мисс Боди Кейн, когда вы отреагируете на недостойное поведение вашего мужа? Все больше новых обвинений. Сейчас не время отмалчиваться». «Что еще за новые обвинения?» спросила я, как если бы он видел мой экран. «Тут говорят...» Один раз я перебил кого-то на заседании, сказал он, черную женщину. Я не помню, и, наверное, это правда, но не знаю. Что-то такое, слушай, просто посмотри видео. Это скажется на детях. Это мир искусства, сказал он. Кто-то что-то говорит, но это не разборка на школьной парковке, не думаю, или что, Господи. Я спросила его, который час, хотя сама знала, просто хотела, чтобы он вспомнил о времени. Ой, бой, извини. Я, ты права, я еще не спал. Провожу детей в школу и тогда посплю. Ты ведь окей, — сказал я. Не так, чтобы... Тебе не нужно нестись домой и прятать острые вещи. Но я не представляю, чтобы меня не уволили. Я не стою этой возни. Что обломно, как только меня уволят, это все станет казаться более обоснованным. Художника поперли после обвинений. Это так конкретно. Я сказала ему, что напишу потом, и что я люблю его. Мы так редко говорили это друг другу после того, как он перебрался в соседнюю квартиру, что это прозвучало более весомо. Но как-то странно. Я чего-то не понимала. За прошедшие несколько лет я отдалилась от Джерома, того Джерома, чье сияние поблекло. Мы разошлись. Это было простой и социально приемлемой формулировкой. Но тем утром, когда у меня мерзли ноги в постели, я почувствовала, что отдаляюсь я от более ранней версии Джерома. Что же и когда же я о нем упустила? Это неприятным образом напомнило то, как я пыталась переосмыслить каждое воспоминание об Амаре 23-летней давности. И то, как в свете этого я по-новому стала смотреть на воспоминания о вас, видя их неприглядную изнанку, столько лет скрытые грязные грани. Хотела бы я быть из тех людей, которые жалуются, когда что-то меняется. Но рядом со мной ничего не менялось. Здесь была вся моя старшая школа, застывшая в янтаре. Единственное, что менялось, это мое видение. Словно я впервые надела очки, взглянула в изумлении на деревья и почувствовала себя все равно, что преданной. Все эти четко очерченные листочки все время были здесь, но никто мне этого не говорил. В ванной я снова промотала твиты и увидела, что Джером ответил на тот, который был обращен ко мне, из всех только на него. «Мы с Боди Кейн разошлись несколько лет назад», — написал он. «Пожалуйста, не впутывайте ее в это». Он красавец. По крайней мере, я всегда так думала.